что не может позволить себе нанять ассистентку и не может позволить мне нанимать. Барбара Минс только-только закончила обучение по программе английской литературы в Вассерском колледже и согласилась работать в агентстве практически за гроши ради опыта. Причём работала она хорошо, и это было большое подспорье. Мне нравились её большие зелёные глаза, они казались мне очень красивыми. Мама писала и переписывала В эти несколько месяцев мама вообще ничего не читала, кроме книг саги о Руаноке, чтобы погрузиться в стилистику Риджо Сатомысы. Мама слушала мой голос на диктофоне, проматывала запись вперёд и отматывала назад, скрупулёзно закрашивала незакрашенные поля на картинке.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 Как сколько слухи уже поползли. Всё это вспомнилось мне очень живо, когда с её графтоном Мерлани успев завершить финальную книгу её алфавитной серии детективов. Мама говорила, что ей очень не нравится врать. Но у тебя хорошо получается, ответила на это Лиз, и мама посмотрел на неё тяжёлым, холодным взглядом, который я всё чаще замечал у неё в последние годы их отношений. Она врала и редактору Риджесу Томасу, говорила, что незадолго до смерти Риджес дал чёткие указания, что никто, разумеется, кроме мамы, не должен видеть рукопись Тайны до 2010 года в целях повышения читательского интереса. Лис считал, что это не слишком удачная выдумка, но мама её уверяла, что прокатит и так. Фиона всё равно никогда его не редактировала. Мама имела в виду Фиону Ярбро из издательства Double Day, где печатался мистер Томас. Её редакторский вклад состоял исключительно в том, что получив новую рукопись, она писала Риджусу восторженное письмо, где всегда говорилось, что на этот раз он превзошёл самого себя. Когда мама всё-таки отослала книгу в издательство, она неделю сидела как на иголках, и огрызалась на всех и вся, на меня в том числе.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 Publishers Weekly. Томас приберёг лучшее напоследок. Kirkus Reviews. Поклонники сладострастно разнузданной исторической прозы снова будут взжжать от восторга. Dwight Garner для New York Times. Типичный Томас с его обильной безвкусной прозой. Приблизительный эквивалент пирогарой на шведском столе в соблазнительном придорожном ресторане.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 А вот я в этом не уверена, сказал Лис. Если подумать как следует, Ти, ты была просто секретарём. Может быть, книгу стоило посвятить Джейми. Мама вновь одарила Лис тем самым тяжёлым, холодным взглядом, но мне показалось, что в словах Лис есть резон. Хотя если и вправду подумать как следует, я тоже был просто секретарём. Истинным автором всё равно оставался сам мистер Томас, пусть даже и мёртвый.